Глава пятая. пара огромным облаком поднимается над водой. Вот это я дал! Ай да артефактик! Права мамуля, когда говорила, что огненная магия дается легче обычным выходцам с земли и у кого в крови примесь переселенцев преобладает. Вот примерно как у нас с моими сестрами и братом. Второе поколение всего лишь. Я в пустоши. После занятий старика-китайца сбежал отдохнуть в свою отдушину. Ну и мысли Жогов давно целенаправленно не кормил. А это нехорошо, еще забудут. Но нет, и помнят, и рады моему прибытию. А уж на нападавших на меня кролей Чук и Гек отработали штатно. Все с прибытком. Особенно если учесть, что шкуры этих исчадий после того, как их продегустируют мыслижоги, продаются Тимом куда-то ценителям по очень хорошей цене. Так что я только рад кормить своих милых зверушек. Ну, а парную, что я устроил над рекой, объяснить легче простого. Я попробовал артефакт, доставшийся от погибшего родственника наставника, и результат меня поразил огненное копье что по квалификации даже я знаю из рассказов мамы в разы сильнее самого мощного фаербола сконцентрированное образование магии огня вжатое в этот маленький перстенек и опять же в отличие от обычных артефактов в этом произведении артефактного искусства вложен принцип чем сильнее маг тем мощнее его удар выдает кольцо как раз мой случай Я уже играюсь, то выдавая максимум, на что способен по силе и расходу манны, то смотрю, что будет, если буду работать по минимуму. Что сказать? Тут в пустоши магический фон огромен, потому оттока как такового я не чувствую. Нет, не так выразился. Чувствую, и еще как. Но вот восполняется он тут мною очень быстро. А так, затратное удовольствие если брать по манне и силам. Но, наигравшись в волю с артефактом, удалось определить, что на минимуме использования своих сил огненная стрела получается такой силы, что в легкую сможет пробить слабый магический щит. Магический щит, более сильный или объединенный несколькими магами, удастся для меня во всяком случае пробить на своем максимуме за раз используя все запасы своего внутреннего вместилища. Но если пробовать разрядить полностью мощный накопитель, оставив остальные свои артефакты по сути без подпитки, то магической энергии хватит на три полноценных мощнейших удара. Вот именно одним из них я недавно и в реку. О, рыбка всплыла, да причем немалых размеров, «Три туши, однако. Местную рыбу я тут еще таких размеров не пробовал. Так, баловал с рыбалкой. Закидушки делал. Сидеть на берегу с удочкой тут попросту смертельно опасно для жизни. Придется лезть в воду за уловом. Не оставлять же такие трофеи». Полночи работал с восстановлением своей пары мечей. Еще и суприжью для хрюши провозился маны восстановления поработал с ними на остатках сил и в сон сильно стал клонить а ведь с утра опять к наставнику занятия никто не отменял а рыбка вкусная забегу домой оставлю рыбу девочки приготовят своим уловом смысле жогоми делиться не стал не оценят они рыбку да и не участвовали они в этой моей рыбалке Дед-китаец прознал про Вархаммера. Вскинулся, в гости напросился. Вчера приходил. Уля, как обещала, его и с мамой познакомила поближе. И Крафт в этом ей помогал. Обед для гостя приготовить. Что-то мне не нравится эта возбужденность китайца. Хотя Крафт сказал, что косорылые особо обожают возиться со свиньями. Любят они этих животин. И это простых, а тут поистине исполин, легендарное животное, по мнению всех узкоглазых. Как бы чего ни вышло в итоге. И ведь угадал, деду Ки так мой свин понравился, что он напросился к нам в усадьбу жить. И ведь, что интересно, мама восприняла его просьбу как манну небесную. Согласилась сразу... И даже новую бричку ему с девчонками выделила для организации к нам переезда. В свой дом он собирается продавать. А все почему? Так моя мама не обрадовалась такому новому члену семьи? Получается так. Но он пообещал плотно заняться нашим как образованием, так и физической подготовкой, особенно в плане изучения боевых искусств. На предмет качественно калечить себе подобных с помощью своих рук и ног, а иногда и простой палки. Чувствую, моя жизнь еще более теперь осложнится. Хоть бери и на постоянной основе к своему наставнику вслед переезжай. Но сестренки этого уж точно не поймут. К тому же Тиша заканчивает свой курс по улучшению своих магических способностей с помощью персня от Тины под моим присмотром. И вот теперь, со следующей недели, на моей постели пропишется на ближайший месяц Светка. Боюсь даже подумать, как я буду в глаза Максу смотреть, который сейчас числится в ее парнях. А Светик у нас вся в маму, причем какой она была в молодости. В общем, еще та штучка. Дашка ждет, она следующая на очереди. «Вот так просто взял, пришел и сказал, что ему нравится твой свин, и что поэтому он хочет с вами жить?» — не верит моим словам Макс наставник. Кивая устало. Все так было, как сказал учитель. «Ему скучно, а тут Вархаммер. Он и впечатлился, как его увидел. Да и бухать теперь проще им», — говорю я. «Кому?» — не понял Макс. «Так Крафт с дедушкой Ки теперь, что не вечер, рисовую водку все сорта пробуют, что есть в завозе», — отвечаю я. «Ну и с нами ребятами плотно занялся. Подъем теперь у всех не позже четырех часов. Утра!» «Маму единственно не трогают и Крафта. Ну а я, когда в пустошь удается сбежать или у тебя не заночую, а так драться на свой китайской манер учит». и Ушу всякие преподает, мама под впечатлением, она потом днем с ним индивидуально еще сама занимается, и живот ее растущий не мешает совсем. Девчонки ей в этом компанию составляют, и Мишка. Но братца больше крафт нагружает и по луку, и пока с мечом общаться учит на свой лад. Ну, тут и старикан воспылал к искусству клинкового боя. Он, оказывается, и в этом разбирается. Я и Вичка у него в учениках. Крафт разве что двуручному бою обучает меня. Но скажу так, наседают так, что их вздохнуть и дух перевести в времени нет. У тебя только и отдыхаю. «А, у меня ты, значит, отдыхаешь», вскидывается молодой наставник. «Ну да ладно, после обеда ты у нас учитель. Перстень давай». И покажи, чему там тебя твой узкоглазый наставник успел научить. Но в этом плане из меня учитель, что ученик одинаково. Уровень откровенно слабый. Я же предложил китайцев в гости к Максу зазвать. Бричку мама выделит, а потому и крафта на знакомство привести можно. Втроем бухать привычнее, чем рисовую водку на двоих разливать. Макс обещался подумать, тем более он умен. «Скоро школа, и ему будет скучно. Увы, но столько времени я у него уже проводить не смогу». «Школа — это да!» — кивает, соглашаясь с моими доводами Макс. «Насколько я наслышан о правилах и традициях, действующих в школах, где учатся молодые макры, то тебе можно только посочувствовать. Драки каждый день и не по разу. единственно Макро девчонок не задирают, разве что юбки им смеются. Да нет, уважительно относятся, как к возможным в будущем дамам своего сердца. Но знаки внимания оказывают серьезные. Ну, и делят свое влияние на них. Между своими одноклассниками и учащимися школы среди парней. Сложно там у вас все. И слышал даже, что они все вооруженные, как на бой на каждое занятие ходят. Есть даже ресталища, где по согласию можно и на кулачках побиться, или даже под присмотром преподавателя на клинках сойтись. Как и в нашем случае, мерами предосторожности выступают накладки в виде блокираторов остроты лезвия. А что? Мне такой подход в воспитании даже нравится и импонирует. У Ариста все не так. С одной стороны проще, с другой сложнее. Обычно отпрыски обучаются в семейной школе. А вот уже если большое есть желание получить шире образование, то академии разные есть и королевские школы магии в основном и военные училища. Последний так себе вариант. Солдафонов там клепают, как на конвейере. «Знаешь, что такое конвейер?» — киваю. «Мама что-то рассказывала об этом виде производства», — отвечаю я. «Так чем вам так сильно школа у макров нравится?» — задаю я прямой вопрос учителю. Мои сестры не в особом восторге от нее. «Своим подходом к обучению», — отвечает он. «Тут ведь как? Вы к моменту, когда туда приходите, все уже считай знаете за очень редким исключением. Ничему серьезному за четыре года не научить, тем более за два. Ведь и такой срок есть обучение, ведь так?» Киваю. «Но мама говорит, что четыре нужно учиться», — задумчиво говорю я. «Вот!» тычет вверх пальцем в небо наставник. Четыре года учат вас тогда, когда вы, считай уже, сами взрослые. Вам просто дают за это время найти себя в этой жизни. Кто-то в отряды вступает, и уже там присматривая себе будущих командиров из числа тех, чьи семьи имеют на это право. У макров тоже сильное разделение есть в обществе. Кто-то прав, а кто-то более правее. Вот всеми правдами и неправдами и создают они уже в школах себе отряды. «Слышал ведь, наверное, что одиночки у вас тут не выживают?» Киваю. Девчонки рассказывали. «Но это не относится к сестрам», — говорю я. «Не скажи, у них тоже есть и лидеры, и те, кто идет в кильваторе. У вас, парней, все это сильнее выражено. А потому и говорю за одиночек. Вот ты. Кем там ты себя в школе видишь?» «Вообще не учеником», — отвечаю честно я. «Если нельзя было бы без нее дальше нормально жить, то меня бы туда и на пушечный выстрел не стащили. А так да. Ни под кого ложиться я не собираюсь. И ни под кем-то ходить не буду». «Вот ты ответил на свой вопрос, что тебя ждет в школе», — жестким голосом говорит наставник. «Все тебя будут стараться проверить на слабо». С одной стороны, боевая практика, а может и магическая. Ведь не только школьным ресталищем ваши разборки заканчиваться будут. Так что готовься. Особенно учи перенимать опыт и знания у деда-китайца. Если он мастер боевых искусств, то многому может тебя нужному научить. Все пригодится в жизни. А насчет с ним познакомиться, да я не против. Предложи. Тут у меня есть где развернуться. А через день я столкнулся вечером, когда появился с очередным своим охотничьим трофеем в виде двух тушек кролей в таверне у дядюшки Джо с маминым старым воздыхателем. Уставший уже под вечер я появился у него в таверне. Дядя Женя, как всегда, меня встретил радостными криками и возгласами. Особо он радовался, конечно, принесенным мной тушкам зверей. И тут оказалось, что к моей маме приехал ее старый воздыхатель. И надо же такому было приключиться, что на постой он встал именно в таверне дядюшки Джо. Познакомился с бароном. Он даже меня к себе за стол позвал. Большая часть, на что я не отказался, конечно, попросив только время привести себя в порядок. А потом у меня дилемма случилась. Как идти? Не сидеть же за столом с незнакомым Ариста, при этом не сняв свои перчатки. Снять артефакты можно, но тут-то верно, их не оставишь. Плюнув на все, просто снял с себя перчатки. Если поймет, что у меня за украшение, то и хорошо. Глянем тогда на его реакцию на количество моих артефактов. Хорошо посидели, да и поговорили открыто. Понравился мне мужик» честный хотя и вспыльчивый очень. И за маму поговорили, и их отношения обсудили. Я решил поучаствовать в их судьбе. Мама свободна, крафт не в счет. Барон вдовец и тоже хочет женской ласки, любви и семейного счастья. При нем, думаю, мама будет в большей безопасности, чем сейчас. Потому и сказал, что к концу лета в уездный город всем почти своим табором едем. Там он может и встретиться с мамой. И что, если любит и не жадный, то стоит маме стоящий подарок подарить, например, хороший магический щит в виде какой-нибудь красивой золотой висюльки, обязательно с каменьями на грудь, я уверен, такую оплату за встречу от своего вздыхателя она уж точно по достоинству оценит. А вот когда расставались, я и обратил внимание на его ауру. «Вам никто не говорил, что в вас сидит паразит пустоши?» Задаю я ему вопрос и явно его огорошиваю таким заявлением. «Но у нас нет пустоши рядом», — изумляется и одновременно пугается барон. «Проклятые земли ведь рядом с вами», — спрашиваю я его, — кивает в ответ барон. «Я же продолжаю. Энергетическое что-то, опасное, но вы сильный и явно одаренный». «Слабый одаренный», — отвечает он, — «артефакты мой потолок». Честно, не чинясь и не привирая о своей крутости, говорит барон. Понятно, но все же лучше, чем ничего. Тяну я слова задумчиво и выжидательно смотрю на ареста «Помочь мне сможешь», — задает тот, волнующий его сейчас больше всего вопрос. «Прикидываю. Попробовать можно, но не тут». Поднимемся в ваш номер. Там вы разденетесь, и я вас осмотрю. Большего пока что обещать не буду. Мне нужно разобраться, с чем в вашем случае столкнулся, и в силах ли я так навскидку сходу вам помочь. Но попытка не пытка. Решать вам. И я устал, а с раннего утра меня тут уже не будет, как и времени с вами заниматься. Хотя, признаю, случай интересный для меня. Итак, ваше решение, господин барон. Идем. Я предупрежу своих парней. Можно я сына с собой возьму? Его бы тоже проверить. Киваю. Пожалуй, можно, но сделайте так, чтобы с разборками ко мне он не лез. Он умный у меня, воздержится от вопросов. Тем более я его проинструктирую. Жду вас у себя, скажем, через пятнадцать минут. Киваю. Буду. А ведь и правда интересный случай. Паразит. Или кто-то умный целенаправленно ему его подсадил. Вопрос только, как и где смог этот кто-то такую бяку вырастить? Я тут всю жизнь при пустоши, но ничего подобного ни разу ни у кого из своих знакомых не видел. А тут с ходу определил, что-то тут у человека не то. Да и потом так, навскидку, его сына и его людей проверил. У тех подобной бяки не было, что уже странно. «Ну и как?» После часа моих манипуляций руками над ним, спрашивает устал барон «И мы одни». Я его попросил разговор наш о результате моего обследования обсудить без свидетелей. «Мое личное мнение, честно говорю, что думаю, паразит искусственно кем-то выведен и вам подсажен» я в ваших раскладах в семье и ваших оборонских дел не знаю но явно кто то желает вам гибели ни у кого больше из ваших людей включая сына ничего подобного нет а это о многом говорит да и прикреплен он к вам был сильно вы его сняли уважительно обращается он ко мне хмыкаю про себя неожиданный результат сам удивлен думаю я На кинжал после моей манипуляции с ним и импульсом на поглощение, которое я подал на свое оружие, магический паразит и перепрыгнул. На мой кинжал устроился, на его навершие. Причем мне он совершенно ничем не угрожал. Теперь только на практике можно понять, смогу ли я по собственному желанию им кого-нибудь наградить. Проверим. Но потом... Тут нужно выбрать себе мишень и, желательно, не очень приятную для меня». «Снял», — отвечаю я барону. «Но не удивлюсь совсем, если вновь подобное образование на вас увижу в следующую нашу с вами встречу, если она, конечно, состоится». «Я постараюсь быть», — отвечает барон. «Если ничего не помешает, то я буду держать под присмотром городские окрестности и при этом отслеживать ваше прибытие в уездный город» опять же, если ничего мне в этом не помешает. В любом случае, для Катерины я закажу у этого мага все. Достойный подарок в виде дорогого артефакта. Даже если не смогу прибыть лично именно в эти дни, то в любом случае твоя мама от меня подарок и напоминание о моих чувствах к ней получит. Это я тебе могу гарантировать. Чего не могу в точности сказать... Где же сам буду в этот момент? В жизни все бывает. На том мы и расстались, довольные друг другом. Он мне даже подарок сделал, причем от всего сердца. Манипуляции, правда, какие-то странные делал перед тем, что-то с мочки уха своего снимал, сильно кривясь от испытываемой боли. Думал сыну подарить. Да по случаю похожий артефакт нам достался. И почти недорого. «Всего сотня с золотом», — объясняет барон. «Этот артефакт, конечно, посерьезнее будет. К тому же он двойного действия. Клипсой он сделан. И кровь твоя для установки требуется. Но крови и так много будет. Артефакт влияет на точность твоего удара. Нет, не как стрелка, к сожалению, а как удара мечника. Есть подобные изделия и для стрелков, но они у нас не сильно распространены. Лучники у нас не являются основным средством ведения войны. Мы не ушастые. Такие подобные игрушки можно среди них искать, и не всякому человеку их безделушки пойдут впрок. Этот же старый артефакт, мой первый, но работает исправно. И как бы это сказать, в обычном фоне в постоянно включенном состоянии находится. Тем более ты почти маг. В фоновом режиме артефакт работает. Кстати, в простой драке тоже помогает. Кулаком сто процентов попадешь во время драки, куда и хотел, не промажешь. Артефакт и в этом поможет. Давай, вот я с самогоном местным клипсу промыл. Не бойся, немного больно будет. А так потом клипса сама в мочку ухов растет, и не видно ничего никому. Потайного ношения. Редкий вариант исполнения. Настоящий мастер делал. Дарю. «Вы, ваша милость, говорили, что он двойного назначения, напоминаю я. На точность влияет. А еще на что?» – спрашиваю я. «Если в потемках драться будешь, поверь, по противнику не промажешь. Ночное зрение прокачивает», – отвечает мой собеседник. «Но только тогда включается, когда у тебя в руках клинок».